Детально разобраться в химии порохового взрыва удастся не скоро. Химическая теория будет развиваться медленно. Только в XIX столетии в фокусе исследователей окажется эта сложная, стремительная, протекающая при высокой температуре реакция. Однако к тому времени, когда были полностью разработаны точные научные инструменты и методы XX века, порох постепенно вышел из употребления. Поэтому многие детали химии его горения остаются не вполне ясными даже сегодня. Не было стимула заниматься глубоким изучением технологии, которая по большей части устарела. Все же исследования, проведенные в конце 19 столетия, показали, что в результате экспериментов, которые на протяжении 500 лет вели тысячи ремесленников, удалось нащупать соотношение весьма близкое к теоретически идеальному для наиболее мощного взрыва. 75% селитры, 15% древесного угля и 10% серы. Именно эта пропорция ингредиентов обеспечивала их полное выгорание. Температура горения пороха 2138 градусов Цельсия. Такая высокая температура усиливает взрывной эффект, заставляя стремительно расширяться образующиеся в результате горения газы. Однако для артиллеистов она создавала проблемы – поскольку была выше точек плавления и бронзы, и железа, и поэтому каждый выстрел неизбежно изнашивал канал ствола и запальное отверстие. Серия выстрелов, быстро следующих один за другим, разогревала орудие до опасного предела. В основе горения пороха лежали сложные химические реакции, варировшие в зависимости от точного состава конкретной смеси и условий при которых происходило сгорание. Упрощая, можно сказать, что нитрат калия вступал в реакцию с углеродом и серой, чтобы образовать сульфит калия, газообразную двуокись углерода и азот. На самом деле, в результате реакции образовались также соединения калия, окись углерода и следы сопутствующих веществ. Твердые вещества составляли 56% продуктов горения. Они выделялись в виде дыма и осадка на поверхности канала ствола. Двуокись углерода, азот и другие газообразные вещества составляли 44%. Эти газы при нормальном давлении и температуре занимали бы объем в 280 раз больший, чем изначальный объем пороха. Однако при температуре реакции они расширялись, занимая уже в 3600 раз больший объем и развивая в стволе давление в 3 с лишним тонны на 1 квадратный сантиметр. которая и доводила до конца работу взрыва. Чтобы степень расширения газа стала наглядной, представьте себе линейку длиной в метр. Размер порохового заряда, практически мгновенно вырастающий в длину до трех с лишним километров. Настолько увеличится объем газов. Главное свойство этой реакции — скорость ее протекания. Кусок каменного угля, сгорающий полностью, на самом деле выделяет при горении больше энергии, чем то же количество пороха, только четверть которого сгорает при взрыве. Однако уголь горит медленно и отдает свое тепло в течение гораздо более долгого периода времени. Порох же превращает всю свою потенциальную энергию в горячие расширившиеся газы за тысячи доли секунды. В орудийном стволе значительная часть химической реакции проходила прежде, чем ядро трогалось с места. Горячие газы действовали подобно мощной пружине, сжатой между снарядом и казенной частью пушки. Поскольку ядро было гораздо легче, чем массивное орудие, оно выталкивалось вперед на чрезвычайно большой скорости, хотя и пушка также испытывала мощный удар отдачи. Начав движение, ядро преодолевало длину ствола за 10 тысячных секунды. Мгновение ока, моргание глаза, длится в 9 раз дольше. За это время снаряд набирал максимальную скорость — Вылетев из жерла в сопровождении грохота расширяющихся газов, клубов дыма и языков пламени, он продолжал свой путь с достаточной кинетической энергией, чтобы пролететь полтора километра или больше.